Глава 16. Кинжал, который не кинжал. Её прекрасные волосы были столь густы, что могли всю её покрыть. Её глаза имели некую волшебную приятность. Розовые губы, улыбка нежная. Шея её была подобна алебастру. Полные руки были белы, как снег. Стан стройный и наипрелестнейшие ноги. «Невинность в опасности или чрезвычайные приключения». Ретив де Бретон. Сноска. Перевод Евграфа Комаровского. Остаток ночи Клэр провела без сна. С рассветом встала и ходила из угла в угол комнаты. Выжидала. Думала. Поглядывала на серебряную пороховницу, что принёс Комаровский ей ночью. Снова ходила из угла в угол. Потом открыла платяной шкаф. Из её чёрных траурных платьев остались только зимние, суконные, негодные для лета, и бальное атласное с глубоким декольте, тоже неподходящее для повседневной жизни. Летних платьев болталось на распялках только два: желтое в голубой цветочек, чёрт возьми, как на зло это были розы, и белое, батистовое, соблазнительное до неприличия. Клэр дёрнула с распялок жёлтое платье. Под него надо было обязательно надевать корсет. И она надела, не прибегая к помощи горничной. Использовала маленькие английские хитрости, которым научила её сводная сестра Мэри Шелли. Один шнурок корсета протягивался сразу через две дырочки на одной стороне, второй — на другой. Затем Клэр окружила себя корсетом. Завела правую руку назад за правое плечо, а левую — назад ухватившись за нижний и верхний концы шнура. И, резко распрямив руки, туго затянула шнурки, чтобы корсет плотно сел по фигуре. Надела жёлтое в голубой цветочек платье, схватила флорентийскую шляпку. Сунув заряженный пистолет и ларнет в ридикюль, она вышла из дома и остановилась. «Стоп. Что ты делаешь? Ты собираешься снова в охотничий павильон? Ты делаешь первый шаг». «Сама? К примирению с русским?» «Да, да, да!» Клэр пошла решительно и снова остановилась. Голос разума шептал ей, «Вспомни, так было у вас и с Байроном. После жестокой ссоры ты делала первый шаг сама к примирению. И он поначалу был счастлив и рад, однако впоследствии, когда новые ссоры разводили вас в разные стороны, он упрекал тебя именно этим». Твердил, что ты его преследовала, не давала ему проходу, являлась к нему сама, когда он тебя не хотел и не звал. Он писал в письмах всем друзьям об этом. И даже своей сестрице в Англию, называя тебя, Клэр, безумной, глупой девчонкой, а затем уже и несносной особой. И ты хочешь и здесь повторение подобного? Ты не научилась ничему и собираешься снова наступить на те же грабли? Я научилась. Я всё это пережила. Но здесь другая ситуация. Дело настолько серьёзное и важное, что оно стоит примирения. Речь идёт о человеческих жизнях. Одна без русского я не справлюсь, не смогу, а он он, кажется, тоже заинтересован в нашем сотрудничестве. И это ты называешь сотрудничеством? Ехидно вопрошал голос разума. Вспомни его лицо, когда вы расстались, его взгляд, когда он заявился ночью. Ты разучилась читать по мужским лицам, малиновка моя?» Клэр ощутила жар румянца на щеках. «Вот и опять ты покраснела, как рак, малиновка. Потому что разум и чувства...» «Мадемуазель Клэр, вы к графу? Продолжать ваше расследование? Подождите, и я с вами!» Клэр растерянно обернулась. Со ступеней дома быстро спускался Гергамс с каким-то свёртком из холстины в руке. Управился с неотложными утренними делами по хозяйству и прямо к нему в охотничий павильон спешу. Дело не терпит отлагательств. Это по поводу того кинжала, что мы вытащили из тела стряпчего. Но, на мой взгляд, это никакой не кинжал. «А что же?» — спросила Клэр. «Долго объяснять. Я вам с графом наглядно всё покажу». «Идёмте скорей. Он предложил ей руку, и они быстро пошли по аллее. Комаровского там не было. Ни под липой, ни в конце аллеи, ни у статуи. Однако в столь ранний час у пруда наблюдалось некое непонятное движение. По противоположному берегу сначала проскакали от павильона два фельдъегеря, затем два конных жандарма с унтер-офицером. Потом Клэр и Гамс увидели спешащего деревенского старосту. «Вот всё само собой и решилось», — думала Клэр, шагая. Старик-управляющий сыграл роль судьбы. «Видите ли, мадмуазель, граф — человек решительный, сильного характера», — начал немец, управляющий издалека и очень деликатно. «Он не отступается от задуманного, тем более если его что-то чрезвычайно волнует или влечёт. Насчёт его семьи скажу вам одно. Все годы, что я провёл подле него, у него было мало времени на семью. Его супруга жила в Петербурге и в их Орловском имении, занималась делами, хозяйством, детьми. А граф неотлучно находился при особе государя Александра, сопровождал его во всех поездках, путешествиях за границу в качестве генерала-адъютанта. Был крайне занят. Он навещал свою семью наездами и нечасто, скажем так. На романы на стороне у него тоже времени не было, но вы понимаете, что он всегда был в центре пристального женского внимания. Блестящий царский адъютант, для которого нет невозможного, и при этом хорошо образован, говорит на европейских языках, сам пишет свои исторические записки, дерется на дуэли по каждому поводу, владеет всеми видами оружия, как холодного, так и огнестрельного. «Достаточно на него посмотреть?» Он уже шагнул за пятый десяток, но внешне ему никто не даст больше 45 лет. Его физические данные поражают. Он ведь в молодости едва не стал фаворитом государыни Екатерины, потеснив самого графа Зубова. Да неужели? Клэр усмехнулась. Старик-управляющий словно уговаривает её, как ребёнка, нахваливая своего друга. Он привёз государыне заказанные ею ювелирные украшения из Парижа в качестве дип-курьера. И она, узнав, что 19-летний офицер-курьер возвращался через Германию и проезжал Рейн, хотела лично узнать у него последние европейские новости. Он ждал в зале выхода государыни вместе с прочими представленными ко двору. Когда государыня появилась и очередь дошла до Комаровского, она обратила на него внимание. Высокий красавец в мундире Измайловского полка. Государыня, как обычно, протянула ему руку для поцелуя. Можно было просто поклониться ей при этом. Этикет позволял. Однако Комаровский опустился перед ней на одно колено и удерживал её руку, целуя столь долго, что у пожилой государыни сначала покраснело лицо, затем шея, потом уж и всё декольте. Она пыталась мягко высвободиться из его хватки, но он не отпускал её руку, целуя пальцы, а затем перевернул и поцеловал в ладонь. «И это на глазах всего двора!» Вы представляете, какой пассаж? Результатом стало приглашение на придворный обед, где он живо и с юмором рассказал государыне все европейские новости. После обеда она позвала его играть в карты к своему столику. Придворные заключали пари, когда фавориту Зубова укажут на дверь, сменив его на молодого и столь дерзкого лейб-гвардейца-измайловца, взявшего императрицу на абордаж. Платон Зубов закатил государыне скандал в спальне. И приложил немалые усилия, чтобы на следующее же утро услать Комаровского назад, в Париж. А потом и в Лондон, с выдуманным поручением. Говорят, ему велели отвезти старые газеты русскому послу в Лондоне. Но Екатерина о нём не забывала. Так что женщин он завоёвывает так, как другим мужчинам этого не дано. Но я вижу, сейчас он сам в крайне уязвимом положении. Гампс многозначительно помолчал. Видите ли, в молодости граф вообразил для себя некий женский недосягаемый идеал. Он описал его в своем романе «Невинность в опасности». Да-да, он сам мне как-то признался за бокалом вина, что сочинил любовный роман по мотивам французского произведения. Потому что душа его страстно жаждала женский образ, который он в жизни не видел и не надеялся даже встретить. Он выдумал его и описал в книге. И вот спустя много лет его книжный образ, его идеал, возник перед ним в реальности. Это всегда почти шок, как говорите вы, англичане. Душевное потрясение. В его возрасте стрела Амура, поразившая сердце, назовём это так, учитывая особенности его натуры, смертельна. Стрела Амура пропитана уже не мёдом, но ядом страсти, её горькой и сладкой отравой. И лекарства в его возрасте от такой смертельной раны нет. Или оно всё же есть, однако? Сам он, по крайней мере, даже с его железной волей не излечить себя, ни спасти уже не способен. Тут нужны двое, мадемуазель. Подойдя к павильону, они услышали звуки гармонии. Инструмент этот Клэр встречала лишь в Австрии, но и там он был в новинку. А до России гармонии вроде как ещё и не добрались, однако... Когда мы были на войне, когда мы были на войне, Там каждый думал о своей любимой или о жене. Сноска. Песня на стихи Давида Самойлова, 1985 года. Ошибочно принимаемая за старинную казачью песню. На гармонии играл Денщик Вальдемар растянув мехи. Он горланил песню, сидя верхом на своей пузатой гнедой кляче, которая истово пила из пруда. Евграфа Комаровского они увидели на ступеньках павильона, на солнцепёке, в той же расхристанной рубашке, что и ночью. Казалось, он и спать не ложился. Рядом с ним — бутылка вина. «И я, конечно, думать мог, когда на трубочку глядел на голубой её дымок, как ты когда там мне лгала, что сердце девичье своё давно другому отдала. «О, майн гот!» — прошептал своя любимая Гамс. «Граф гуляет. Это у русских мадмуазель называется «гулять». И, как я заметил, гуляют они не с радости, а с горя и от великой печали. С песнями бражничают. Я только верной пули жду, чтоб утолить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду. Вальдемар взял верхнюю ноту «А». И Комаровский подпел ему хриплым баритоном. И увидел Клэр. Поднялся, и точно как медведь из своей берлоги. Вы? Евграф Федотыч. Клэр как в омут шагнула, прижимая к груди редикюль с ларнетом и пистолетом. «Я всю ночь не спала. Вчера я наговорила вам таких вещей, что... Я сожалею. Я иностранка. Я много не знаю о России. Наверное, до конца не понимаю, насколько сложна русская жизнь и как приходится жить вам здесь. Прошу меня извинить, если я вчера задела вашу гордость. Я погорячилась и... Я была не права, хотя мне кажется, что и вы тоже были неправы. Он смотрел на неё так, что в первый миг она даже струсила. «Вы сняли траур по лорду Байрону? Что? Платье на вас не чёрное, жёлтое». Он буквально пожирал её взглядом. «Да, платье сняла траур, то есть нет». Комаровский схватил её руку и прижал к губам, как тогда с императрицей Екатериной. Держал так крепко, что Клэр подумала, у неё сейчас хрустнут кости. И я погорячился, мадемуазель Клэр. И неправ я был, хотя... Я вам потом объясню. Вы должны меня понять. Я порой просто не могу поступать иначе, потому что... Да-да, я понимаю, Евграф Федотович. Мы оба вчера были неправы, и... Я хотеть, как в эта песня, пресечь наша вражда. Она выпалила конец фразы по-русски. «Вы только взгляните сюда, дорогие мои друзья!» — воскликнул Гамс вдохновенно, прерывая их бессвязный, однако столь эмоциональный диалог. «Я отмыл клинок от крови стряпчива, но так и не смог не только прочесть надпись на лезвии, но даже определить, что там за язык или алфавит. Это на самом деле никакой не кинжал, «А вот что это такое, нам ещё предстоит всем вместе разгадать». Он быстро размотал холщовый свёрток и уже потрясал тяжёлым с широким лезвием тесаком, сверкавшим на солнце. Клэр, смущённая взглядом Комаровского, рада была переключить разговор на другую тему. Она, наконец, сумела рассмотреть клинок. Изогнутая форма, кованная рукоятка. По лезвию велась выгравированная надпись. Клэр извлекла из Редикуля свой лорнет. Нагнулась, чтобы видеть лучше. «Вещь определённо с востока», — доложил Гампс. «Но надпись на лезвии не арабская, и клинок не похож на кинжалы, что привозят из Константинополя. Не турецкий стиль». «Я подумал, возможно, оружие персидского происхождения, и мы видим здесь надпись на языке фарси, хотя...» «Надпись сделана по-индийски, на хинди». — уверенно заявила Клэр, наводя свой лорнет и на Гампса, и на Комаровского. «Я такое уже видела в Лондоне. В собрании оружия из Индии у нашего Нолли». «Нолли?» — переспросил Евграф Комаровский. «У Нейла Джона Гастингса, племянника лорда Фрэнсиса Роудена Гастингса, генерал-губернатора Индии, большого приятеля Горди, Байрона и его соседа Паулбани». Сноска. Олбани. Жилой комплекс недалеко от Пикадилли в Лондоне, известный с XVIII века. В 1816 году, после разъезда с женой, там нанимал квартиру лорд Байрон. У них там были апартаменты рядом, и мы с Горди часто навещали Нолли. Он хвалился своей коллекцией оружия, в том числе подобными вещами. Это не кинжал. Это панчангатти. Комаровский и Гампс возрились на неё. Горди. «Был ещё Перси, поэт Шелли, и теперь Нолли, племянник губернатора Индии», — перечислил Комаровский. «Вы посещали его с Горди в его апартаментах, когда...» «Что?» «Когда мы жили с Байроном в Олбане», — просто и правдиво ответила ему Клэр. «Мы жили вместе до его отъезда в Швейцарию, а потом я поехала за ним». Панчангатти — оружие кургов. Сноска. Курги — самоназвание Кадава. Народность штата Карнатака в Южной Индии. «Я поражен вашими познаниями, мадмуазель!» — воскликнул Гампс. «Индийский алфавит!» «Ну, конечно! А я-то глупец все гадал, что это!» «Кто такие курги?» — спросил Комаровский. «Племя воинов в горах Кхатах в Индии. Это вещь?» Очень похоже на то их ритуальное оружие для войны и жертвоприношений, что показывал нам с Байроном Нолли Гастингс, пояснила Клэр. Англичане половиной света владеют, хмыкнул Комаровский. Конечно, куда нам здесь в наших русских снегах знать про каких-то там кургов? Но я тоже сражен наповал, мадемуазель Клэр, вашими энциклопедическими познаниями. Может быть, вы нам и надпись переведете? Нет. Я по-индийски не читаю и санскрита не знаю. Я просто удивлена, откуда Панчангатти мог взяться в русском имении под Москвой. Ну, с востока в здешних местах только один человек, некий Хасбулат Байбак Ачкасов. И мы его непременно навестим в самом ближайшем будущем. Но я в ваше отсутствие, мадмуазель. Я ведь думал, что мы с вами больше не будем вместе бок о бок трудиться над расследованием поэтому сам наметил для себя некий план действий на сегодня. «Христофор Бонифадьевич, я бы вас просил после обеда приехать на заброшенное кладбище к часовне». «Зачем?» — удивился Гампс. «Увидите». «И захватите свой инструмент. Возможно, понадобится». Комаровский потер свой небритый подбородок. «Мадемуазель Клэр, дайте мне пять минут. Я приведу себя из состояния свинского в человеческое». «Мы с вами перед поездкой на старое кладбище посетим одного весьма любопытного человека — князя Хрюнова, который тоже никакой не князь, как этот клинок, не кинжал». «А почему мистера Пьера Хрюнова сначала, а не того, кто с Востока?» — спросила Клэр с любопытством. «Потому что Хрюнов, по местным слухам, о которых я узнал только вчера ночью, — сын тёмного».